Глава восемьдесят седьмая. В повседневной речи некоторые выражения он употреблял особенно часто и своеобразно. Об этом свидетельствуют его собственноручные письма. В них, чтобы сказать, что кто-то никогда не заплатит долго, он всякий раз пишет «заплатит в греческие календы». Чтобы внушить, что любые обстоятельства следует приносить покорно, пишет «довольно с нас и одного катона». Чтобы выразить быстроту и поспешность, скорее, чем спаржа варится. Примечание. В греческие календы, то есть никогда, пословица, календы первый день месяца в римском календаре, когда производились долговые платежи, в греческом же время исчисления, понятие календы не употреблялось вместо дурак он всегда пишет дубина вместо черный темный вместо сумасшедший рехнувшийся вместо мне не по себе меня мутит вместо чувствовать слабость глядеть свеклой а не скопуститься», как говорят в просторечии примечание перечисленные здесь особенности языка августа это по большей части вульгаризмы и диалектизмы вместо литературных выражений Перевод здесь, разумеется, может быть только условным, хотя и Алексеевым, и Кончаловским найдены многие удачные русские параллели. Далее он пишет «они есть» вместо «они суть» и «в, «в дому» вместо «в доме». Два последних выражения он употребляет только так, поэтому их следует считать не ошибкой, а привычкой. Примечание. Они есть в подлиннике simus pro sumus et domus gevitsevo casu singularis pro domius. И в почерке его я заметил некоторые особенности. Он не разделяет слов и не делает переносов, а не поместившиеся в строке буквы подписывает тут же снизу, обведя их чертою. Штар замечает, что по августовскому правилу, без переносов каждая строка заканчивается полным словом, было напечатано целое издание «Свитония», выпущенное Патеном в базеле в 1671 году.